Глава двадцать четвертая Атлас стоял в противоположной части кабинета. Он не отводил от меня глаз все то время, пока медсестра занималась мной. Она взяла образец крови, сразу вернулась и начала обрабатывать рану на лбу. Женщина меня не расспрашивала, но было ясно, что мои раны — это результат избиения. Я видела жалость в ее глазах, пока она смывала кровь с места укуса на моем плече. Закончив, медсестра обернулась на Атласа. Она сделала шаг вправо, встав так, чтобы он меня не видел, и снова повернулась ко мне. «Мне нужно задать вам несколько личных вопросов. Я собираюсь попросить его выйти. Вы согласны?» Только в эту минуту я поняла, что она считает Атласа виновником всего того, что случилось со мной. Я тут же затрясла головой. «Это был не он», — сказала я. «Пожалуйста, не заставляйте его выходить». На ее лице отразилось облегчение, она кивнула и подтащила к себе стул. «У вас есть еще раны?» Я покачала головой, потому что ей бы не удалось залечить все то, что Райл сковеркал внутри меня. «Лили?» — ее голос звучал мягко. «Вас изнасиловали?» Мои глаза наполнились слезами, и я увидела, как Атлас повернулся и уперся лбом в стену. Медсестра дождалась, пока я снова встречусь с ней взглядом, и заговорила снова. «У нас есть специальный протокол осмотра для таких ситуаций. Осмотр проводят по желанию, но я бы вам его настойчиво рекомендовала». «Меня не изнасиловали», — ответила я. «Он не...» «Вы уверены, Лили?» — спросила медсестра. Я кивнула. «Мне не нужен этот осмотр». Атлас снова смотрел на меня, и я видела боль на его лице, когда он шагнул вперед. «Лили, тебе это нужно». В его глазах была мольба. Я снова покачала головой. «Атлас, я клянусь!» Я зажмурилась и опустила голову. «На этот раз я его не прикрываю», — прошептала я. Он пытался, но потом остановился. «Если вы собираетесь выдвинуть обвинение, то вам потребуется. Мне не нужен осмотр», — твердо ответила я. В дверь постучали и вошел врач, избавив меня от умоляющих взглядов Атласа. Медсестра коротко рассказала врачу о моих травмах. Потом она отошла в сторону, пока он осматривал мою голову и плечо. Врач посветил мне фонариком в глаза, потом снова заглянул в документы и сказал. «Мне бы хотелось исключить сотрясение мозга, но в вашем положении я не хочу назначать КТ. Мы оставим вас под наблюдением». «Почему вы не хотите назначить КТ?» — удивилась я. Врач встал. «Мы избегаем назначать рентген беременным женщинам, если этого не требует состояние здоровья. Мы будем наблюдать за вашим состоянием, чтобы исключить осложнения, а потом вас отпустим». Но я уже ничего не слышала. Ничего. Кровь запульсировала в моей голове, в моем сердце, в моем желудке. Я вцепилась в край кресла, на котором сидела и смотрела в пол, пока медики не вышли из комнаты. Когда за ними закрылась дверь, я осталась сидеть в ледяном молчании. Я видела, что Атлас подошел ближе, его ноги почти касались моих, пальцы легко коснулись спины. «Ты знала?» Я быстро выдохнула, набрала в грудь побольше воздуха и качнула головой. Его руки мгновенно обняли меня, и я заплакала так, как никогда в жизни не плакала. «Атлас не отпускал меня все то время, пока я рыдала. Он помогал мне справиться с моей ненавистью. Я сама сделала это с собой. Я позволила этому случиться. Я как моя мать». «Я хочу уйти», — прошептала я. Атлас отстранился. «Они хотят последить за твоим состоянием, Лили. Думаю, тебе следовало бы остаться». Я подняла на него глаза и покачала головой. Мне нужно уйти отсюда, пожалуйста, я хочу уйти. Он кивнул и помог мне надеть обувь. Сбросив с себя куртку, он накинул ее мне на плечи, и мы вышли из больницы, никем не замеченные. По дороге Атлас молчал. Я смотрела в окно, слишком измученная, чтобы плакать. Я была в таком шоке, что не могла говорить. Меня накрыла. Просто продолжай плыть. Атлас жил не в квартире. Он жил в доме в маленьком пригороде Бостона под названием Уэллесли, где все здания были красивыми, вольготно раскинувшимися на участках, ухоженными и дорогими. Прежде чем мы свернули на подъездную дорожку, я гадала, не женился ли Атлас на своей подружке, на Кэсси. Я гадала, как она отнесется к тому, что ее муж привез в дом девушку, которую он когда-то любил и которую только что избил ее собственный муж. Она станет меня жалеть, гадать, почему я не ушла от мужа и как я позволила себе дойти до такой жизни. Она будет думать о том же, о чем думала я, глядя на собственную мать, оказавшуюся в подобной ситуации. Люди тратят столько времени, гадая, почему женщины не уходят. А где все те люди, которые думают о том, почему мужчины распускают руки? Разве не мужчин следовало бы винить? Атлас поставил машину в гараж. Второй машины там не было. Я не стала ждать, пока он поможет мне выйти из машины. Я открыла дверцу и вышла сама. А потом пошла следом за Атласом в дом. Он набрал код на охранной системе, а потом зажег свет. Я обвела взглядом кухню, столовую, гостиную. Кругом было дорогое дерево и нержавеющая сталь а стены кухни были выкрашены в успокаивающий голубовато-зеленый цвет, в цвет океана. Если бы мне не было так больно, я бы улыбнулась. «Атлас продолжал плыть, и вы только посмотрите на него». Он проплыл весь путь до долбанных карибов. «Атлас подошел к холодильнику, достал бутылку воды, открутил крышку и протянул ее мне. Я выпила немного воды» и смотрела, как он зажигает свет в гостиной, потом в коридоре. «Ты живешь один?» — спросила я. Он кивнул и вернулся в кухню. «Ты есть хочешь?» — я покачала головой. Я все равно бы есть не смогла. «Я провожу тебя в твою комнату», — сказал Атлас. «Там есть душ, если тебе нужно». «Очень нужно. Мне хотелось выполоскать вкус виски из моего рта». Мне хотелось смыть с себя стерильный запах больницы, мне хотелось стереть последние четыре часа моей жизни. Я прошла за ним по коридору в свободную спальню, где он включил свет. На голой кровати стояли две коробки, еще больше коробок были составлены у стены. У одной из стен стояло гигантское кресло, обращенное к двери. Атлас подошел к кровати, снял коробки и поставил их к остальным. Я въехал сюда всего несколько месяцев назад, и пока у меня не было времени заняться интерьером, он подошел к комоду, открыл ящик. «Я постелю тебе постель». Атлас вытащил подушку и простыни, начал стелить постель, а я ушла в ванную и закрыла дверь. Я оставалась там в течение получаса. Некоторое время я смотрела на свое отражение в зеркале. Некоторое время я простояла под душем». Остальное время я провела, склонившись над унитазом, потому что я довела себя до тошноты мыслями о нескольких последних часах. Я завернулась в полотенце и приоткрыла дверь. Атласа в спальне уже не было, но на только что застеленной постели лежала сложенная одежда, мужские пижамные штаны, которые были мне слишком велики, и футболка, закрывшая мне колени. Я потуже затянула шнурок на штанах, завязала его и легла в постель. Выключив лампу, я натянула на себя одеяло и заплакала. Горько, беззвучно.